Глава седьмая. Империя Казаров. Послушать саванцев, что говорят о советах, можно подумать, будто нет больше места в смертном мире достойного существования. Мирослава Тадич. В последний момент клинок отклонился и с ужасающим лязгом врезался в плиту. Из-под лезвия разлетелись осколки камня и оцарапали мне щеку. Сначала я даже подумала, что мертва... Вонвальд рассказывал, как однажды обезглавил человека настолько быстро, что казнённый ещё несколько секунд вращал глазами. И я подумала, быть может, меня постигла та же участь, и Ятаган так быстро и виртуозно отделил мою голову от тела, что мозг ещё не успел этого осознать. Затем раздался крик, кричал не Вонвальд, а кто-то другой. Голос доносился от подножия пирамиды на том самом гортанном наречии купцов. Человек кричал громко и протяжно, снова и снова, и, судя по нарастанию звука, поднимался по ступеням. Я вытянула шею, пытаясь заглянуть за край пирамиды, и, наконец-то, увидела его. Это был саванец, но за годы жизни под палящим солнцем Киарай его кожа некогда светлая приобрела красно-коричневый окрас, и теперь он походил скорее на уроженца Эстре, как фон Остерлен. С виду он был старше Вонвольта лет на десять, а может и больше, Волосы выцвели и стали бледно-золотистыми. На мужчине была туника, достававшая до колена и перехваченная поясом, на котором висел казарский ятаган. Кто бы это ни был, он полностью перенял образ жизни волколюдов, а те, в свою очередь, приняли его как своего. Он поднялся на площадку, раскинув руки в мольбе. С него ручьями лил пот, и ему понадобилось время, чтобы перевести дух. Затем он повторил свою просьбу, на сей раз спокойнее, Мы втроём ловили каждое слово, хоть для меня это была скорее череда бессвязных звуков. Мне удавалось выхватить отдельные слова на ломаном саксанском, но точный смысл сказанного уловить не получалось. Ясно было одно — этот человек просил пощадить нас. Также было очевидно, что казары, хоть и неохотно, но уступили. Так или иначе, меня расковали лишь после того, как появились ещё два волколюда, вероятно, высоких чинов. Фон Остерлен тотчас бросилась ко мне, в то время как Вонвальд кинулся к нашему спасителю. «Что во имя Нему происходит?» — возмутился он, указывая на каменную плиту. «Нас могли убить!» «Я всё объясню», — ответил мужчина на саксанском с причудливым акцентом. Он был явно взволнован. «Идёмте быстрее, вас не должны видеть!» Нас привели на окраину города в большую каменную резиденцию, изящно облицованную деревом. Мы расположились на просторной террасе с видом на обширные сады, Потрясённые и одурманенные мы только и могли, что пить сладкий чай со льдом из запотевших бокалов. За садами простирались пашни, где трудились казары в широкополых плетёных шляпах. Вскоре к нам присоединился и наш спаситель. Он держал в руке письмо, которое молча протянул Вонвальту. Тот бегло ознакомился с его содержанием и вернул мужчине. «Вам повезло, что оно попало ко мне», — сказал незнакомец. «Теперь немногие имперцы отваживаются пересекать пограничье и ещё меньше проплывают по Нефритовому морю. Порт Талака закрыт для саванских кораблей. Вонвальд снял верхнюю одежду и остался в одной рубашке и бриджах. «Сэр Анса Амалерик», — произнёс Вонвальд, и мужчина склонил голову. «Это мой секретарь Хелена и наша соратница Марк-графиня Северина фон Остерлен». Мы поклонились. При этом фон Остерлен сделала это весьма сдержанно но я до сих пор не оправилась после пережитого на вершине пирамиды и готова была сколько угодно благодарить нашего спасителя. «Я сожалею, что до этого вообще дошло», — мрачно сказал сэр Ансу. Вонвальд смахнул под лба «Что произошло?» — спросил он. «Почему нас хотели казнить? Неужели весть о моём отречении дошла до Киарай?» Сэр Ансу покачал головой. «Это всё храмовники, соварцы из Цетланда и Керака». Я заметила, как напряглась фон Остерлен. Вообще-то храмовники старались не лезть в Киарай и ограничивались тем, что терзали Кареш. Но в последние месяцы стали многое себе позволять на окраинах. Сэр Анса пожал плечами. Казары решили, что с них довольна, и закрыли границы для саванцев. Они убивают всякого храмовника, что попадётся под руку. К сожалению, это касается и всякого, кто похож на храмовника, хоть ими не является. То есть мы едва не расстались с жизнью по недоразумению — с горечью уточнил Вонвальд. Но сэр Анса не дал себя смутить. «Полагаю, что так. Впрочем, я удивлён, что вас повели прямиком на Мортплаг. Возможно, вы их как-то спровоцировали? Наш капитан с командой запаниковали, когда бросили швартовы, и попытались перерубить канаты. Что ж, теперь всё ясно». Вонвальд хмыкнул. «Едва ли это тянет на смертный приговор?» Сэр Анса кивнул. «Согласен» но казары сыты по горло набегами храмовников и вообще устали от совы. А время такое, что достаточно одной искры, чтобы полыхнуло пламя. Он кивнул на письмо, которое, как я уже догадалась, было от сенатора Янсена. «Вы ставите перед собой непростую задачу». «Когда начались эти набеги?» — тихо спросил фон Остерлин. «Не могу сказать точно, но это продолжается уже какое-то время», — ответил сэр Анса. «По меньшей мере несколько месяцев». Он вдруг взглянул на неё так, словно заметил только сейчас. «Я слышал о вас. Вы марграфиня Зюденбурга». Фон Остерлен кивнула. «Не уверена, могу ли я теперь зваться таковой?» «Но да». Больше она ничего не добавила, и сэр Анса вновь повернулся к Вонвальту. «Не сомневаюсь. У вас множество вопросов. Проходите внутрь, помойтесь, поешьте, а потом вместе подумаем, как нам лучше поступить». Я была рада побыть в одиночестве произошедшее на мортплаг, потрясло меня до глубины души. За время службы у Вонвальта я не раз заглядывала смерти в лицо, но смерть от руки палача таила в себе нечто особенное. Сочетание бессилия и страха оказывало ни с чем не сравнимый эффект. Час, отведенный на то, чтобы привести себя в порядок, я просидела в состоянии близком к ступору. Страх, засевший в моем теле, развеялся, и меня захлестнула волна облегчения». Наконец, я опомнилась и помылась в холодной, пахнувшей цветами воде. Слуга принёс мне одежду, доставленную по приказу сэра Анца. Одеяние ничуть не походило на киртл, но было сработано из тончайшей материи. Я оделась. Эти простые действия помогли мне прийти в себя, и, несмотря на утреннее потрясение, в конце концов, мне действительно стало легче. Когда я привела себя в порядок, меня отвели в обеденный зал». Над блюдами с едой были подвешены сетки и полотна, и над столом кружили полчища жирных чёрных мух. На моих глазах другой слуга открыл клетку и выпустил шесть крошечных ярко-зелёных птичек. Те устремились к потолку, но затем стали стрелами срываться вниз и ловить мух на лету. «Казары называют их фликфангерами», — раздался у меня за спиной голос сэра Анса. «Мухоловки. Видит Немо в таком месте, как это, без них нельзя». «А что значит мордплаг?» — спросила я, припомнив ещё одно словечко Казаров. — Пирамида. Когда-то это был храм лет сто назад. Теперь это что-то вроде главного надзорного органа в Саве, на казарский манер. Кстати, кто там теперь шериф? Всё ещё Келлер? — Сэр Геральт Бертило. Сэр Анса покачал головой. — Не знаю такого. — повисло молчание. — А вы давно здесь? — спросила я. Он подошёл к столу, снял сетки и принялся накладывать на тарелку свежие фрукты. «Ох, слишком давно», — небрежно ответил сэр Анса. «Я служил оруженосцем сэру Станиславу Перичу. Мы с Тимотеушем ровесники, а империя и казары были куда ближе при Кжосиче III. Я невольно раскрыла рот. Казалось, невозможно представить на имперском троне кого-то иного, кроме Лотарок Кжосича IV. Но сенатор Янсен и сэр Анса были старше Вонвальта на 10-15 лет и застали время, когда империя была ещё не такой громадной, но куда более алчной». «Что произошло?» — спросила я, подбирая с тарелки ломтик сладкого мяса. «То же, что и всегда. Времена меняются, отношения портятся». Сэр Анса отправил в рот виноградину. Сова никогда не воздавала должного казарам и фактически отдала пограничье под контроль храмовников. Император слишком привязан к Кове, чтобы всерьёз обращать внимание на происходящее здесь. Он постучал пальцем по столу. «Им не следовало возводить Цэтланд». Одной лишь не имею ведомо, от кого должно защищать этот замок. Зюденбург и Кирак, по крайней мере, охраняют паломнический тракт. Я не вижу иного применения Цетланду, кроме как плацдарма в предстоящей экспансии. Он съел еще одну виноградину. Очевидно, так рассуждают корешцы, И я не могу сказать, что они ошибаются. Так странно было находиться здесь, в Киарай, и видеть в Саве лишь часть общей картины, а не ее центр». Я не надеялась распутать клубок обязательств, которым подчинялись эти земли, земли, что не уступали размерам Хаунерсхайму и являлись домом для тысяч казаров и жителей южных равнин. Я едва разбиралась в хитросплетениях политической жизни совы, и, казалось, в моем мозгу не осталось пространства, чтобы постичь нравы и обычаи иного народа. До сих пор не уверена, что понимаю природу отношений между империей и казарами, «Вот, например, я знаю, что императорский страж-казар Кимоти...» «Как он там, старый пёс?» — оживился сэр Анса. «Он ведь один из лучших!» Я нахмурилась. «Что вы имеете в виду?» Сэр Анса помедлил. «А что вы имеете в виду?» «Кимоти — страж, телохранитель императора», — сказала я. Сэр Анса хмыкнул и покачал головой. «Что?» — возмутилась я. «Да, это так», — сказал сэр Анса. «Но Кимоти также лучший из шпионов, подосланных казарами к императорскому двору». Я не знала, как реагировать на услышанное. «Зачем казарам шпионить за императорским двором?» — спросила я. Сэр Анса пожал плечами. «Почему нет? Вы бы разве не стали?» Я выпятила нижнюю губу и помотала головой. «Мне бы такое и в голову не пришло». Сэр Анса снова хмыкнул. «Его явно забавляло моё простодушие. Казары — крупные и жестокие звери, и не стоит питать иллюзий. Но всё же это наполовину люди, и, как всяким людям, им присуще коварство». «Глупо отрицать их физическую мощь, но и в изворотливости казары не уступают саванским сенаторам. А вот Кимати... В последние несколько лет он выведал не так уж много. По крайней мере, насколько известно мне». «Почему?» — сэр Анса пожал плечами. «Кто знает. Причин может быть множество. Быть может, он слишком стар и устал от придворных интриг». «Прекрасно его понимаю», — пробормотала я. Сэр Анса фыркнул. «Мирская скорбь». «Вам ведь не больше двадцати?» В обеденный зал вошёл Вонвальд, и мы замолчали. На нём была чистая туника, вроде той, что носил сэр Анса, а мокрые волосы зачесаны назад. Он окинул взглядом стол, затем взял блюдо и принялся выбирать фрукты. «В каком качестве вы здесь находитесь?» — спросил он без предисловий. «О, я уже не посол, если вы об этом. Просто старый саванский рыцарь, который злоупотребил местным гостеприимством», — беззаботно ответил сэр Анса. «Богатый старый саванский рыцарь», — уточнил Вонвальд. «Я извлёк пользу из пребывания здесь и не скрываю этого». Вонвальд оглядел зал. «И пользу немалую». У сэра Анса дрогнули уголки губ, как будто кукловод дёрнул за нитку. «Верно». Вонвальд едва заметно усмехнулся и переключил внимание на еду. Ясно было, что сэр Анса не собирается распространяться о характере своих дел или о том, как он достиг такого богатства. Скорее всего, потому, что эти дела располагались где-то на стыке коммерции и политики. «Теневой люд», — как называл их Вонвальд, — шпионы, посредники, торговцы запрещенными товарами и информацией. Армия подобных ему существовала как внутри Саванской империи, так и за ее пределами, приводя в движение шестеренки экономики. — Сенатор Янсен считает, что вы можете помочь нам, — сказал Вонвальд. — Думаю, Тимотеуш переоценивает мои возможности, — мгновенно отозвался сэр Анса. Я бы ему не доверял сверхмеры. В последнее время он завёл привычку дружить с кем не попадя. Распускает канаты, если вы понимаете, о чём я. Но мы не успели оценить его намека, потому что вошла фон Остерлен. На ней был лёгкий киртл, облегающий её мускулистое тело. Весь её облик радовал глаз. Вонвальд вновь обратился к сэру Анса. «Скажу на чистоту. Я ищу аудиенции с теми, кто сможет предоставить мне армию. Армию волколюдов». Сэр Анса покачал головой. «Никто не предоставит вам армии, потому что предоставить нечего». «Что это значит?» — резко спросил Вонвальд. Он вел себя так всякий раз, когда знал меньше других. Занимал оборонительную позицию на грани грубости. «Казары не похожи на саванцев. Никто здесь не тратит время, деньги и силы на содержание регулярной армии вроде легионов. Между ними нет единства в нашем понимании». «Киарай населяют 50 династий, каждая из которых восходит к катаклизму, и каждая по праву занимает свое место в Казарат». «Вздор!» — возразил Вонвальд к удивлению ипотехи сэра Анса. «Кто же тогда защищает границы?» «Разумеется, у каждой династии имеется вооруженная свита, а в порт есть отряд, отвечающий за безопасность в городе. Но это скорее стража, нежели армия. Единственная более-менее сплоченная сила — это Грасфлактер Крак, но им не до вас». «И где же они? На северной границе Киарай. Откуда рукой подать до Рансхута. Если кто и отвечает вашим запросам, так это они». Казарат распорядился сформировать отряд, когда храмовники стали вторгаться на земли казаров. Вонвальд потёр виски. «И как они в бою?» — спросил он, не скрывая разочарования. «Начинало казаться, что мы напрасно проделали весь этот путь на юг. Вы видели, на что способен Кимати?» «Я видел, как Кимати разрубил человека пополам», — заметил Вонвальд. Сэр Анса откинулся на спинку стула. «Что ж, хоть одна хорошая новость. И, полагаю, в том числе поэтому Тиматеуш отправил вас ко мне». «Один казар стоит полудюжины саванских рыцарей в доспехах, десятка вооруженных воинов и сотни ополченцев из крестьян. Это звери войны, сэр Конрад, прирожденные убийцы. На наше счастье им есть дело лишь до Киарай. В настоящей армии они превзошли бы любой легион». Вонвальд потер подбородок. «Немо, это мне и нужно», — проговорил он с грустью и ударил кулаком по ладони. Вы должны помочь мне, сэр Анса. С мощью казаров, этих «грасфлакта крак» у нас бы появилась хоть какая-то надежда». Старый рыцарь покачал головой. «Казарат на это не пойдёт. Если я объясню им, что к чему, докажу, что храмовники — наши общие враги...» Дело не только в вашем красноречии. Вы лишены полномочий, сэр Конрад. Вы больше не правосудие, и при Саванском дворе объявлены персоной нон-грата. Казарам это неизвестно». «Я бы на это не рассчитывал». Вонвальд на мгновение задумался. «Должен быть кто-то еще. Простите, здесь должен быть представитель совы. Кто-то, кто сможет выступить от моего имени как доверенное лицо, придать сказанному законность». «Видимость законности», — поправил его по-прежнему недовольный сэр Анса. Вонвальд лишь досадливо отмахнулся. «Вы смотрите на это слишком уж косно. Не часто меня обвиняют в подобном. Сэр Анса». «Я понимаю, к чему вы клоните. Старый рыцарь благоразумно прервал Вонвальта, пока тот не наговорил лишнего. Я не говорю, что это невозможно, но вам придется как-то подтвердить свою историю. Никто не пойдет за вами просто так. Если вы сумеете убедить их, что это неуловко, что империи угрожают злонамеренные силы из иных измерений, что крак не спровоцирует легионы на военную агрессию под предлогом самозащиты...» «Демонстрация, им нужны свидетельства. Я понимаю, к чему вы клоните». Мы с фон Остерлен переглянулись. Марк графини едва заметно закатила глаза. Сэр Анса вздохнул и задумчиво подцокал языком. «Есть у меня одна идея, как бы вы могли подкрепить свою просьбу, и, возможно, Казарат откликнется?» Он снова задумался. «Только не уверен, разумно ли это в нынешних обстоятельствах?» «Говорите», — потребовал Вонвальд. «Кимоти!» Если они сумеют связаться с ним, проникнуть в его сны посредством магии... Кто эти «они»? Говорите конкретнее. Старый рыцарь явно не привык, чтобы с ним разговаривали в таком тоне, и поведение Вонвальта его определённо раздражало. Тем не менее он ответил. «Казары не столь религиозны, как саванцы, но у них имеет место нечто наподобие Неманской церкви, или, скорее, коллегии-прорицателей». Это духовное объединение, группа казаров, которые взяли на себя обязанность по сохранению языческих практик в Киарай. Их называют спиритрат. Подобно Саванской коллегии, их объединение окутано тайнами. И вы полагаете, они могут связаться с Кимати, проникнув в его сны? И как именно им это удастся? Как именно, я не знаю. И не уверен, ведомо ли это кому-то вообще, даже магистрату добавил сэр Анса, и прежде чем Вонвальд успел возразить, продолжил. «Но я знаю, что на Саэкском сон известен как клеяда, то есть «малая смерть», — проговорил Вонвальд. «Вы говорите о спящем городе». Сэр Анса склонил голову на бок. «Вы о нем слышали?» «Довольно смутно и скорее в академическом смысле. Правосудие Августа связывалось со мной в моих снах, — сказала я, — обращалась ко мне сквозь измерения, используя загробный мир как связующее звено. Сэр Ансо кивнул в мою сторону. — Ну вот. — Что за спящий город? — спросила фон Остерлен. Вонвальд взглянул на сэра Анса, но тот лишь пожал плечами. — Мне известно лишь название. — Это пограничное измерение, — ответил Вонвальд. — Преддверие располагается где-то на стыке загробного мира и нашего, там же, где и древо смерти. — Вы там не бывали? — спросила фон Остерлен, не будучи в сознании. Мне объясняли, что мы все попадаем туда, когда засыпаем. Но я никогда не касался этого в своей практике. Некоторые в нашем ордене считают его существование невозможным. Он жестом указал на сэра Анса. — Очевидно, они неправы. — Я могу лишь повторять то, что говорят мне шаманы, — ответил тот уклончиво. Вонвальд задумчиво погладил бороду. Вид у него был недовольный. «Как вы намерены склонить этих спиритрат на свою сторону? С чего бы им прислушиваться к вам? Кто вы для них?» Было видно, что сэр Анса тщательно взвешивает свои слова. «Так получилось, что я имею уникальный доступ к самому сердцу спиритрат. Недавно я разговаривал кое с кем из их числа о возрастающей активности в загробном мире. Шаманы убеждены, что происходит нечто, как уж они выразились, нетривиальное. Мы втроем обменялись тревожными взглядами». «Неужели отголоски наших злоключений на севере Хаунерсхайма ощущались даже здесь, в Киарай?» «Пользуется ли этот духовный совет каким-то влиянием в Казарат? – спросил Вонвальд. «Не должны, но пользуются. Спирит Рад не лишён сторонников, но в Киарай магия считается опасной, и применение её не приветствуется. Казары стремятся забыть о своём происхождении, во многом случайном, и желают двигаться вперёд». «Храмы по-прежнему стоят, но теперь это светские сооружения. Казары открыты для новых культур. Здесь немало выходцев с южных равнин, циран и корешцев. В конце концов, здесь проживало множество саванцев, хоть теперь число их сократилось. Но вы остались. И не только остались, но и пользуетесь немалым уважением и доверием», — заметил Вонвальд. «В силу моих связей в спиритрат, да», — согласился сэр Анса. «И как вы к этому пришли? Кажется, вы не входите в число посвященных практиков», сказал Вонвальд с легким ударением на слове «посвященных». И вновь сэр Анса задумался, взвешивая свой ответ. «Я в некотором роде посредник, занимаюсь делами, в которые казарам не хотелось бы влезать, вопросы, заниматься которыми они считают ниже своего достоинства». Вонвальд хмыкнул. «Его явно забавляла эта игра в таинственность. Впрочем, к тому моменту это раздражало уже всех нас». «Кровь богов, прекращайте!» Но сэр Анса оставался непоколебим. «Возможно, будет проще показать вам, но предупреждаю, сэр Конрад, это не для слабых духом!» Вонвальд сдержанно улыбнулся. «Сэр Анса, едва ли что-то еще в мире смертных способно меня напугать. Что ж, увидим». Мы разместились в роскошной повозке с навесом, призванным защищать пассажиров от полуденной жары. В повозку были запряжены громадные существа с рогами, похожие на лошадей, каких я прежде никогда не видела. Существами правил уроженец равнин, в то время как сэр Анса, привыкший к роскоши, достойный саванских сенаторов, устроился позади. Мы именовали укрепление из красного камня, высокую привратную башню, которую стерегли казары-лучники. Далее наш путь лежал по зеленым долинам, обильно орошаемым и превращенным в пахотные земли». В полях трудились казары и люди с равнин. Они с интересом и настороженно оглядывались на группу бледнокожих чужеземцев. Кем бы ни был для них сэр Анса, доверием он среди них не пользовался. Дорога заняла примерно час. Полуденное солнце нещадно жгло Киарай, этот край необъятных пастбищ, населенных несметными стадами диких животных. На горизонте угадывались приземистые строения из глины и бревен. Время от времени я замечала и ступенчатые пирамиды, Но то были младшие собратья гигантской Мортплаак, которую мы видели в порт -талаке. Скорее святилища, нежели храмы. Я задумалась, на что теперь казарам эти реликты, если они действительно отошли от религии своих предков. Через некоторое время мы выехали на участок растрескавшейся земли. Пастбище рассекала скалистая расщелина, незаметная издалека среди естественных трещин в земле. У ближайшего к нам склона двое казар играли, передвигая по доске причудливые костяные фигурки. Игра чем-то напоминала саванский шах. При нашем появлении казары вскочили и выхватили етаганы однако сэр Анса жестом их успокоил. Он сошел с повозки и заговорил со стражами на казарском, и те отвечали ему, не сводя при этом своих волчьих глаз с настроих. «Я заметила, что по склону прорублена узкая ненадежная лестница». Сэр Анса перекинулся еще парой слов с казармами, после чего повел нас вниз, к дну этой темной расщелины. «У меня появилось дурное предчувствие». «Что это за место?» — спросил Вонвальд. «Скоро сами все увидите», — ответил сэр Анса. «Это место напоминало чумные колонии, какие можно увидеть на прибрежных островах Гральского моря. Сюда помещали тех, кто подхватил чужеземную заразу, и оставляли гнить. Впрочем, все оказалось намного хуже». Звуки стали слышны ещё при спуске. Сначала они походили на волчий вой, но затем мне будто послышался плач младенцев. Я не угадала ни с первым, ни со вторым, но и не ошиблась в полном смысле слова. Когда мы спустились, и глаза привыкли к сумраку, правда предстала нашим взорам. «Ох, Нема! прошептал фон Остерлен позади меня. «На дне расщелины оказались десятки то ли полулюдей, то ли полуволков». Мутации были случайными и несуразными. Неподвижное человеческое дитя с волчьими ногами, ребёнок пяти-шести лет с безволосой человеческой головой, но жуткой формы, близкой к волчьей, и ещё десятки других сочетаний. Какие-то из них жалобно выли, другие лежали или сидели в оцепенении. «Кровь богов», — проговорила я. «Катаклизм породил Казаров, но не всем его созданиям повезло в той же мере». «В большинстве своём мутанты вымерли довольно быстро, но дурная кровь никуда не делась», — сказал сэр Анса, словно демонстрировал нам собрание диковин в парадном зале. Вонвальд оглядывал уродцев с нескрываемым отвращением и старательно обходил кучи экскрементов. «И вы их выхаживаете», — догадался он. «Да», — сэр Анса указал в ту сторону, где расщелина делала изгиб. «Там впереди имеются загоны для скота, запасы корма и всякое такое». «Я распоряжаюсь, чтобы им позволяли как можно больше времени проводить на воздухе». «Я готова была разрыдаться, глядя на этих жалких существ». «Ради чего?» — в смятении спросил фон Остерлин. «Как вам известно, единственный путь в загробный мир лежит через сеанс некромантии», — ответил сэр Анса. «Казалось, он и не считал это деяние преступным. Быть может, это и не было преступлением по законам Киарай, но преступлением против природы однозначно». «Это ваши маяки в Нерсонар-Нааве», сказал Вонвальд. Ему это было явно не по вкусу, но и наше с фон Остерлен негодование он как будто не разделял. «Верно», — подтвердил сэр Анса. Он наклонился и поднял одного из уродцев так же буднично, как фермер взял бы теленка. «Но сеанс некромантии требует разрушения человеческого сознания», — заметил Вонвальд. Он не смог скрыть любопытство в своем голосе. Впрочем, чему тут было удивляться? «Вонвальд убил заключенного в Стромбурге только ради того, чтобы натаскать меня в нерсонар Но тот человек был трусом и дезертиром, а это было нечто другое. Меня, сироту, выросшую лишь по милости других людей, возмущала его бессердечность в отношении этих созданий. Их разводят таким образом, чтобы сохранить сознание в зачаточном состоянии». Я хочу, чтобы уровень осознанности едва превышал нижний предел человеческого мышления. Потребовалось много лет, чтобы получить устойчивый результат. Но я достиг такого уровня, что девять из десяти жертв пригодны для спиритрат». «Какая участь ждет десятого?» — спросил фон Остерлин. «Находятся покупатели, и вам щедро платят за услуги», — заметил Вонвальд. «Спиритрат». Старый рыцарь кивнул. Ни к тому я стремился в жизни». «Но так уж получилось. Казары хорошо платят и обеспечивают мне безопасность. Тогда как многие саванцы были изгнаны из Порталаки, я сумел остаться. И преуспеть, осмелюсь добавить. Не знаю, доводилось ли мне видеть что-то более отвратительное», — сказал фон Остерлен, окинув уродцев беспомощным взглядом. «Сам Казевар приложил к этому свою красную лапу». Она указала на ближайшего из уродцев. «Это происки зла». Сэр Анса принял упрёк с видом человека, который давно смирился со своим позором. Тогда я увидела в нём лишь заложника обстоятельств. Некогда благородный рыцарь Аутуна, ныне занесённый течением времени в тупик, закованный в золотые цепи поставщик мерзостей. Богатство и положение в Киаре ничего для него не значили, но ему не хватало решимости избавиться от оков. В них нет разума, сказал сэр Анса. Они не чувствуют боли. Каждое утро им дают отвар, который притупляет их чувства. Не воспринимайте их как осознанных существ. «Я бы и со скотом не стала так обращаться», — выкрикнула фон Остерлен, и её голос эхом прокатился по склонам. «Держите себя в руках», — одёрнул её Вонвальд. «У нас и без того хватает забот. Кроме того, лучше было бы вместо них принести в жертву живого человека или казара». «Но какой в этом смысл? Зачем вообще это делать? Это ужасно!» Зачем северяне слушают землю у подножия огненных гор? Почему стигийцы ныряют глубоко под воду, когда волны вдруг отступают от берегов? Мудрые непрестанно наблюдают за окружающим их миром. Так почему в загробном мире должно быть иначе? — Лучше бы вообще бросить эту скверную затею, — сердито проговорила фон Остерлин. Сэр Анса пожал плечами, ободрённый рассудительностью Вонвальта. — Могу заверить вас, миледи, что грядут явления куда как хуже. «Есть лишь один человек в мире, кому я пожелала бы такой же участи, и это вы», сказала фон Остерлен, глядя ему в глаза, после чего развернулась и зашагала к лестнице. Вонвальд посмотрел на меня, вероятно, в поисках поддержки, но я отвела взгляд. Я полностью разделяла мысли фон Остерлин. Жаль, только увиденное не могло потрясти меня столь же глубоко. Некромантия всегда была для Вонвальда сложным и мучительным занятием и отнимала много сил» поэтому он рассматривал подход сэра Анса лишь с практической стороны. «Мы не можем брезгливо отмахиваться от доступных нам средств, если хотим одолеть клавера», — сказал Вонвальд, обращаясь к сэру Анса, но было ощущение, что слова адресованы мне. Сэр Анса кивнул, хотя, казалось, уже жалел, что привел нас сюда. Он так и держал в руках уродца, и мы стали подниматься обратно следом за фон Остерленн. Марк-графиня сидела на заднем сидении повозки, сложив руки на коленях, и до конца дня ни с кем из нас не разговаривала. Старый рыцарь завернул уродца в покрывало и чем-то накормил, отчего существо стало послушным, точно кукла. Он уложил его в специальный короб с отверстиями подле себя. Невозможно было и помыслить, сколько ужаса уготовило нам предстоящей ночью это маленькое жалкое создание. Мы тронулись в обратный путь. «Я не хочу в этом участвовать», тихо проговорила я, когда мы ехали по зелёным равнинам, залитым послеполуденным солнцем. Нема, думаешь, я хочу?» — внезапно огрызнулся Вонвальд, и воцарилось молчание.